Глава 6. Я распахнула глаза, и в ужасе уставилась на часы. Маленькая стрелка подрагивала на 10. Кошки, мисс Фёкла не сможет выйти из комнаты. Её атакует голодная стая, а всё потому, что я проспала. Я села, рука пёрлась на подушку, и я невольно поморщилась. Та была противно суровой от ночных слёз. Ладно, высушим. Я покосилась на оконную раму, которая слабо покачивалась от сквозняка. Ноги мои коснулись прохладного пола. Обхватив подушку, я решительно шагнула к окну, но тут же замерла на месте. Точи сгрудились над Максимом, словно толстые базарные тётки в серых балахонах, они суетливо толкались и бежали в сторону центра города. В воздухе ощутимо пахло приближающейся грозой. Я вздохнула и бросила подушку обратно на кровать. Сама высохнет. Скрипнули защёлки на закрываемых створках. Я поспешно задёрнула занавеску, ощущая неприятные мурашки, пробежавшие по спине. Ненавижу грозу. Я раскрыла шкаф. На полке одиноко пылился ни разу не выгулянный толстый свитер, который связала мне Мими, и из моей груди вырвался вздох. Любимая отёжка в сумке Макдока ожидает сожжения. Вчерашним мне тоже захотелось сжечь, лишь бы лишний раз не вспоминать о случившемся. А хлопковый костюм в стирке. Дверца скрипуче захлопнулась, а я увидела на стуле у кровати свои аккуратно сложенные вещи, чистые и выглаженные. Умельнo улыбнулась. Андрей настоящий ангел, но вопрос гардероба остаётся открытым. Я покосилась на волшебную коробочку. Нет, я обещала себе, что не возьму оттуда ни рубля, что бы ни случилось. Вот закончим дело, я получу свою долю. И тогда уже по магазинам. А пока я погладила прохладное стекло, за которым размещена картинка выждленного призрака. На лице нервно дёрнулся мускул. Дело ещё не закончено. Я горестно вздохнула и быстренько оделась. Бросила проверочный взгляд в овальное зеркало и невольно вздрогнула. Лицо отдутловатое, веки опухли так, что зелень глаз почти не видна. Я похожа на раздувшуюся лягушку. А волосы больше напоминают смятую напланетную траву, по которой вдоволь покатались марсианские собаки. Я трусливо избежала зеркала. В холле меня встретила приятная прохлада. С кухни доносился сладковатый запах свежей выпечки. Я сглотнула обильную слюну и словно завороженная двинулась на аромат. Чёрт с ними с кошками, когда я сама ела в последний раз. Андрей повернулся ко мне, в руках его краснела объёмная прихватка. Доброе Он усёкся, улыбка растаяла на его лице, глаза расширились. Мисс Евгения, что с вами? Вы заболели? Я криво усмехнулась и плюхнулась на стул, локти упёрлись в идеально чистую поверхность стола. Лучше бы заболела, пробормотала я. Андрей шагнул ко мне, его прохладная рука легла на мой лоб. В чёрных глазах мужчины мелькнуло сочувствие. Горячий, заботливо проговорил он: Я заварю липового цвету. Я поморщилась. Ты сейчас похож на гиперзаботливую бабушку. Тебе не идет, честное слово. Хочешь помочь, завари мне лучше кофе покрепче. Вам бы лучше полежать, — неуверенно предложил Андрей. Я горько рассмеялась. Спасибо. Я уже вчера полежала. Теперь не знаю, что делать после такого отдыха. И вообще мне кошек надо кормить. Андрей растерянно улыбнулся. Так их... Иван уже покормил. Я хлопнула себя ладонью по лбу. За мак, которого мы вчера нанили, я совершенно забыла о нём. Из-под вкушающей ухмылкой покосилась на Андрея. И как? Тот пожал плечами и открыл дверцу духовки. На кухне распостранился божественный аромат корицы. Я едва слюной не подавилась. Из недр кухонной техники показался чёрный противень, на котором золотились пузатые булочки. Андрей аккуратно переложил их на блюдо. Задвигаемый противень тихо звякнул, на стол шлёпнулась красная в горошек прихватка. Сами посмотрите. Движимая любопытством, пересилившим даже голод, я подорвалась со стула и бегом поскакала вверх по лестнице. Кошачья комната была погружена в полумрак, лампы мёртво поблескивали по углам. В распахнутое окно врывался сырой ветер, оставляя на полу мокрые следы мелкого дождя, длинная занавеска мягко колыхалась в такт. На подушках восседал Иван. На лице мужчины застыло странное выражение. Над ним, обхватив голову за омаг а огромными лапами, нависал Грыс. В растрёпанных волосах Ивана, словно лёгкие вспышки пламени, мелькал алый кошачий язык. Мейкун тщательно вылизывал голову человека, словно это был котёнок, а воздух сотрясался от мурчания. Я невольно рассмеялась. Кошачья благодарность нелегка. Иван посмотрел на меня совершенно очумевшим взглядом, стараясь не двигать головой. Я бы тоже не шевелилась, если бы моя голова оказалась во власти когтей грыза. «Джо!» – раздался тонкий голос Феклы. «Это ты?» Я удивленно покосилась на дверь в мастерскую. Та была распахнута, а наглые пушистые твари облепили зоомага и не обращали на открытый путь в кладовую клубочков никакого внимания. Вот это действительно магия. Мисс я заглянула в мастерскую, но смотрела не на старушку, а на тёмный экран. Что случилось? И needle трубили или о ужас, закрыли дораму? Фёкла оторвалась от вышивки, лицо старушки сморщилось в ехидной улыбке, рука её зависла над канвой. Что там, что? Тихонько хихикая, спросила она. Как Иван И я хохотнула. Спина моя опёрлась о косяк, руки скрестились на груди и кивнула Фёкле. Картина маслом, вам лучше самой посмотреть, это неописуемо. Фёкла осторожно выскользнула из-за рамки и суетливо проковыляла к двери. Улыбка на лице старушки расширилась, обнажая её крепкие, ровные, желтоватые зубы. Идиллия, прошептала она. Знаешь, когда я поднялась утром, Кошки не обратили на меня никакого внимания, даже Васька ходил хвостом за нашим Иваном. Я открыла дверь, а никто и усом не повёл. Раньше нам с тобой приходилось проявлять чудеса ловкости, чтобы я попала в мастерскую, а сегодня я решила провести эксперимент и оставила дверь открытой. Понятно, иронично хмыкнула я. Если уж вы дали отставку утренней дарами, дело серьёзное. Я так понимаю, проверка удалась на славу. Фёкла удовлетворённо кивнула. Очень хороший замок, произнесла она и неожиданно захлопнула дверь, щёлкнув замок. Я недоумённо приподняла брови, а Фёкла, как ни в чём не бывало, посеменила к рамке. Старушка спокойно уселась, казалось, снова полностью сосредоточившись на вышивке, и вдруг заботливо спросила: А что с тобой, милочка? Я вздрогнула. Неужели я думала, что Фёкла не заметила вида моего кошмарного? Старушка подмечает всё и видит больше, чем окружающие. Я медленно опустилась на стул, руки мои затряслись. С одной стороны, рассказать о прошедшей ночи необходимо в интересах дела, но с другой, у меня пересохло во рту, язык не ворочился, всё тело задрожало, словно стоял лютый мороз. «Настолько плохо?» – взволнованно спросила Фёкла, не поднимая от полотна напряжённого лица. «Вчера я, как увидела грыза, так горько пожалела, что отправила тебя в дом калеке. Андрей звонил в полицию, но там не отвечали. Звонил тебе, но ты сотовые дома оставила. Я так переживала, что Даниил вернулся раньше, чем я рассчитывала, и убил тебя». Я уже хотела послать к нему Ивана и Андрея, но, к счастью, услышала рев твоего скутера. Что случилось? Я помотала к головой, не в силах ответить. Фекла молчала, губы ее поджались, глаза не отрывались от рисунка вышивки. Я была благодарна ей за это невнимательное внимание. Из моей груди вырвался тяжелый вздох, рукой я провела по своим зъерошенным волосам, облизала сухие губы. Он застал меня. Тихо, почти шёпотом проговорила я. И я провела с ним ночь. Рука старушки дрогнула, она замерла, но головы так и не подняла. Щеки её побелели. Он принуждал тебя? Глухо уточнила она и хищно скривилась. Если так, он об этом пожалеет. Нет. Всколькнула я и уткнулась лицом во вспотевшие ладони. Нет. У меня словно крышу снесло. Я сама накинулась на него адь за ногу. Тёкла медленно отложила иглу и подняла бледное лицо. Глаза её смотрели на меня изумлённо, но в них я не заметила ни намёка на осуждение. И тут меня прорвало. Я рассказала обо всех событиях в квартире Данила, стихи я прочитала по памяти. Я надеюсь, что хорошо их запомнила, виновато добавила я. Надо было захватить с собой и леснять на мобилу, но я так испугалась. Ты правильно сделала, оборвала меня мисс. Оставаться было опасно. Она соединила ладони, пальцы её коснулись губ, глаза были полузакрыты. Я молчала, испытывая одновременно облегчение и болезненную пустоту в груди. Не одобряю я такие отношения, Джо, наконец произнесла мисс. Она подняла на меня ясные глаза и добавила: Этот человек красив и умён, но он принесёт тебе лишь боль. Постарайся выбросить его из своего сердца. А теперь, пожалуйста, включи мне сериал и закрой за собой дверь. Обсудим дальнейшие действия по нашему делу. В двенадцать часов. Плечи мои напряглись, губы поджались. Ать за ногу! Старушка насмотрела сериалов и мнит себя великим знатоком в отношениях, а сама и носа за порог не высовывает. Сердит и пыхтя я ткнула кнопку телека и изо всех сил хлопнула дверью. «Джо?» — тихо позвал Иван. «У меня ноги затекли. Что делать?» Грыз все еще не отпускал его. Волосы Замаги были словно вымазаны гелем. Я раздражённо пожала плечами и рявкнула: "Ты же у нас Замак". Я в таких случаях говорила гав. Кошки вздрогнули одновременно, словно единый организм. Иван вскрикнул от боли, по комнате пронеслось шипение. Возможно, отыгрываться на Зоомаги не стоило, но настроение моё всё же чуточку улучшилось. И я без зазрения совести бросила Ивана. На милость кошек избежала вниз по лестнице. С кухни доносился дразнящий аромат кофе. Я благодарно улыбнулась Андрею и потопала с кружкой к компьютеру. Хлебнув освежающего напитка, открыла дверь в кабинет и шагнула в полутьму, нажимая левой рукой выключатель. Как потемнело. Дождь ниистово колотил в почти невидимые за плотными шторами окна. Пальцы надавили на тумблер, раздался хлопок, с потолка посыпались ослепительные искры. Я вскрикнула. Кофе обжёг мне пальцы, а кружка, гремя, покатилась по полу. "Мисс Евгения", обеспокоенно позвал Андрей. "Что случилось?" "Оть за ногу", прошептала я, дуя на ноющие пальцы. Шагнула и тут же взвыла, больно запнувшись обо что-то. Дверь распахнулась, свет из холла, обтекая тёмную фигуру Андрея, влился в кабинет. На полу оказалась огромная коробка. Вы в порядке? быстро спросил Андрей и безуспешно пощёлкав выключателем добавил. Вы что, решили поработать с компьютером в грозу? Хорошо, что обошлось одной лишь лампочкой. Он прошёл вглубь кабинета, тёплый свет торшера вырывал из темноты рабочий стол, кресло-качалку, арку и тёмную кляксу кофе на полу. Андрей придирчиво осмотрел люстру и покачал головой. Я же склонилась над коробкой. Ага! Это её ты притащил вчера. А почему коробка в кабинете и что в ней? Андрей пробурмлил что-то про быстро заканчивающиеся лампочки и исчез. А я с любопытством потянула за картонку. Пахло свежими печатными красками и новой бумагой. Я так удивилась, что забыла о ноющей боли в обожжённых пальцах. Присев на корточки, я запустила в коробку обе руки, вытаскивая на свет толстые прямоугольники книг. Провела пальцами по золотистому тиснению на шершавой обложке. Это всё его книги, строчки, сочинённые убийцей. Дрожащими пальцами я раскрыла первую страницу. Гудки прервались щелчком. "Лада", напряжённым голосом спросила я. "Привет". "Джо", выдохнула в трубку та. "Что-то стало известно об Антоне?" Голос подруги испуганно задрожал. А я виновата провела ладонью по разгоряченному лбу. Ать за ногу! Я не подумала, как отреагирует Лада на мой звонок. «Нет, Лада, пока ничего», – торопливо ответила я. «Я звоню с просьбой». «А-а-а-а», – уныло отозвалась Лада. «Что тебе, Джо?» «Ты можешь проверить почту Антона?» – выдавила я из себя. «Не было ли новых писем? Особенных? Я попробую». Безцветным голосом перебила меня Лада. "Знаешь, я уехала из его дома. Мне постоянно мерещатся странные звуки. Если он не менял порой, то я сейчас посмотрю на своём ноуте. Повеси немного". Я прислонилась к окну, наблюдая, как наполненные разгорающимся солнечным светом капли медленно стекают по размытому фону стекла. В форточку врывалось весёлое щебетание птиц, рваные остатки туч быстро разгонял нетерпеливый ветер. Трава газона сияла яркой зеленью до боли в глазах. "Джо?" позвала Лада. Я вздрогнула и угукнула, жадно прислушиваясь. "Ничего", со злостью в голосе проговорила подруга. "И это я буду посматривать. Если что будет, сама сообщу. А ты звони, если что-то станет известно, хорошо?" "Договорились", разочарованно протянула я, но в трубке уже раздавались лишь короткие гудки. Я не винила подругу. Мне известно, как бы я сама вела себя на её месте. Тяжёлый вздох вырвался из груди. Пальцы мои схватили толстую мягкую ткань. Я резко задёрнула штору окна кабинета. Обернулась к креслу. На клетчатом пледе лежала раскрытая книга. Я невольно сглотнула, ощутив мурашки на коже. Адь за ногу. Что должно твориться в башке у того, кто пишет такие вещи? После прочтения половины одной лишь книги Мне стало непонятно, почему он отрывает головы людям. Точнее, почему он отрывает только головы? Если внедрить в жизнь хотя бы треть того, что я прошла, то Максвер потонет в крови. Заставлять себя читать дальше не было ни сил, ни желания. Поэтому я щёлкнула выключателем, торшер погас и направилась в холл. Скоро спустится Мис Фёкла, будет возможность отвлечься от невесёлых мыслей. Лучшее лекарство это работа. Сырой воздух наполнил дом, свежий сквознячок заметался по полу. Я неловко застыла посередине холла, размышляя, чем занять последние минуты. Со второго этажа тяжело и медленно, на нагнувшихся ногах спустился в зеерошенной Иван. На предплечье его свернулся клубочком серый котёнок. О, кого-то уже освободили, без тени сочувствия хихикнула я. Похоже, Иван угрызевы вызывает и мощный родительский инстинкт. Зомак тревожно покосился на второй этаж. Рука мужчины машинально коснулась свежих царапин на висках, но беспокойство его не оправдалось. Наверху не было видно ни единой мордочки. Иван медленно продолжил спуск, старательно цепляясь за перила. Внизу он вздохнул с облегчением и произнёс с дрожью в голосе: "Я так не уставал, даже после ночной смены, ощущение, что меня вывернули наизнанку и хорошенько отжали". А этот, смотрю, всё-таки выполз из сейфа. Я кивнула на котёнка. Вчера безуспешно пыталась вытащить его оттуда. Кстати, это первый магокот, который залез в кабинет. Может, это кот учёный, раз его тянет к книгам? Иван бережно провёл грубыми пальцами по мягкой шёрстке. Он действительно странный, явно магический, но совершенно иной. Я, конечно, много лет без практики. Я с интересом приподняла брови. Может, потому что он ещё котёнок? Иван поджал губы и передёрнул плечами. Котёнок сполз с плеча на его руки, вывернулся животиком вверх и потянулся. Мягкие лапки обнажили острые коготочки. "Полистаю старые лекции на досуге", задумчиво проговорил Зоумак. "Потянуло сквозняком, кожа моя пошла пупырышками". Ветерок донёс неприятный запах. Я недовольно обернулась на сумку Макдока, брошенную у входа. глянув на часы, вдруг предложила новому сослуживцу: "Не хотите на костёр?" "Не хочу", грубо хохотнул он. "Я вроде не из ведн". "Вроде?" саркастично сощурилась я. "То есть вы не уверены на все 100. Расслабьтесь. Я просто хочу сжечь старьё на заднем дворе. Хотите присоединиться?" "Только не к старьё", снова расхохотался он. Я криво улыбнулась. Шутка, повторенная дважды уже диагноз. Ладно, как хотите. Подхватила воняющую сумку и толкнула дверь, едва не сбив молоденького полицейского. Что вы топчетесь на пороге? раздражённо буркнула я. Разве вас не учили, что в дверь нужно звонить или хотя бы стучать, как ваш старый следователь? Я как раз и собирался постучать, широко улыбайся проговорил парень, потирая пальцами ушибленное плечо. Но тут вылетели вы. «И заметьте, даже без метлы!» саркастично прокомментировал Иван из-за моей спины. «Не задерживайте ее, молодой человек! Джо спешит на костер!» Я неприязненно покосилась на зоомага. «Кажется, мы не сработаемся. При душу, при первой же возможности». «Конечно, конечно!» Парень поспешно отошел в сторону. Я фыркнула и быстро сбежала по ступенькам крыльца. «Я действительно спешила!» Нужно сжечь вещи до того, как спустится мист. К моему удивлению, полицейский последовал за мной. Грави захрустел под нашими ногами, во влажном после дождя воздухе носились упоительные ароматы цветов. Птицы на перебой возносили хвалу возродившемуся солнцу. Я с удовольствием вздохнула свежий воздух и беспечно бросила сумку в середину круга, сложенного из плоских чёрных камней. Щедро полила её самовозгорающимся зельем, И минуту пялилась в ожидание огня. Слишком влажно, нерешительно произнёс полицейский. Можно, я вам помогу. А вы знаете заклинание вызова огня? саркастично вмыкнула я. Как мне повезло. Но нет, спасибо. Ещё дом подожжёте. Нет, парень серьёзно покачал головой. Не заклинание. Он медленно подошёл к каменному кругу. Протянул руку, сложил пальцы определённым образом, и сумка мгновенно вспыхнула пламенем, словно была целиком погружена в самовозгорающееся зелье. Я удивлённо присвистнула. Костромак, и вы слушаете в полиции, что вам там делать? Жжечь старые дела или лишние улики? Парень, смеясь, пожал плечами. Ну, не банки же мне грабить. Эх, какая карьера пропала, притворно вздохнула я. Осторожнее, Джо, донёсся голос Ивана. Я поматала головой в поисках его обладателя. Заумак стоял под яблоней рядом с моим скутером. В древности костромаги охотились на ведьм. В наше время костромагия запрещена, а ведьмы почти сплошь шарлатанки, но кто его знает? Кулаки мои сжались, я едва сдержалась, чтобы не метнуть в него остатки зелья. "Ать за ногу, Иван!" крикнула я. Я бы посоветовала вам быть поосторожнее. Вы так быстро подцепили кошачью наглость, как бы не пришлось вскоре вылизывать себе яйца. Молоденький полицейский покраснел так, что казалось, сейчас задымится. Мне стало неловко за свою вспышку, я поспешно отвернулась и широкими шагами направилась к дому. Пойдёмте, бросила я на ходу. Мисс Фёкла вот-вот спустётся. Вы по поручению Клима, как я понимаю, «Можно и так сказать», – дипломатично отозвался тот, стараясь не отставать. «Иван к моему облегчению не стал нас преследовать. Кажется, моя неприязнь к котам распространилась и на зао мага. Надеюсь, он не будет метить мои кроссы». «Джо!» – крикнула Фекла, едва я только переступила порог. «Вот ты где! У меня есть мысль! Мне немедленно нужен мага вслед, тащи его скорее!» Она почти бежала навстречу, размахивая руками. Глаза мисс горели нетерпением, а волосы на непокрытой голове взлохматились. И ту куртку, в которой ты была, когда нашла трупик Дарьи. Я столбенела, по спине прошёлся неприятный холодок. Не знаю, зачем она нужна старушке, но мисс бы не стала так переживать из-за мелочи. Может, она не успела ещё сгореть? Это же кожа. Я метнулась обратно к двери, но полицейский схватил мою руку. — Нет, мисс, поздно. В дом вошел Иван, но румяном лице его сверкала широкая щербатая улыбка. Он дружески хлопнул полицейского по плечу, так, что тот невольно покачнулся. — А ты молодец, Костромак! Представляете, от сумки не осталось даже пепла! Я обреченно прислонилась к стене, а мисс Фекла чуть склонила голову на бок, глаза ее сощурились. Услышав новость, она словно мгновенно забыла о куртке. Молодой человек, я не ослышалась? Вы кастрамак и служите в полиции? Удивительно. А звать вас? Юноша выступил вперёд и вытянулся в струнку. Щёлкнули каблуки его форменных туфель. Денис, мисс, представился он, а я невольно хихикнула от такого словосочетания. Полицейский же бесстрастно протянул вёкле конверт. Я принёс вам повестку. Опять 25, проворчала Фёкла, неохотя принимая бумагу. Что Клим придумал на сей раз? Юноша неловко переминаясь с ноги на ногу, проговорил тем же официальным тоном: Согласно статье 77 магического кодекса Максера, возбуждено уголовное дело об убийстве магического животного. Мисс Фёкла вызывается для дачи показаний по этому делу как официальная владелица. Бред. отсекла Фёкла. «У меня нет документов на владение кошки». «Но ваша помощница признала факт владения на месте преступления», мягко возразил Денис. «И соседи подтвердили, что кошка Дарья несколько месяцев проживала в вашем доме. Этого достаточно для...» «Вы правы, молодой человек», уныло оборвала его Фёкла. «Этого достаточно». «Так что же вы обратили в пепел. Ту самую куртку виновато простанала я. Она воняла так, что я решила её сжечь. Самовозгорающийся зелье не подействовало, а Денис предложил свою помощь. "Жжё", перебила меня Фёкла. "Если вздумаешь ещё хоть что-то сжечь в моём доме или около него, сначала спроси меня, хорошо?" И никогда не пользуйся услугами кострамага. Ты не знаешь, с чем имеешь дело. Даже заклинания не так опасны, как стихийная магия. Простите, мисс, неожиданно вмешался Денис. Круглые щёки его punцовели, синие глаза возмущённо горели. Но мисс Джонни виновата, к тому же у меня золотой диплом Академии Максвера по кострамагии. Я не смог бы Фёкла отмахнулась от полицейского словно от мухи. Что сгорело, то из пепла не вернёшь, и впирила в меня тяжёлый взгляд. Джо, делай что хочешь, но притащи ко мне доктора сегодня же. Поняла? Я вздрогнула от неожиданности и невольно отшатнулась. Мой затылок больно ударился о стену. Старушка иронично покачала головой и добавила чуть мягче. И узнай, Было ли письмо? Не было, сухо ответила я. Мисс одобрительно улыбнулась и скрылась на кухне. Полицейский переминался с ноги на ногу, явно желая что-то добавить. Он выразительно покосился на Ивана. Понятливый заумаку усмехнулся и шагнул к лестнице бармача. Пойду-ка я пошушукаюсь с котами о яйцах. Я тихо рассмеялась, но потом пригорюнилась ещё больше. Как же мне притащить сюда Петра? Это невозможно. Полицейский нерешительно тронул мою руку. Мисс, а вы меня не помните? Хватит мне мискать, вспылила я и тут же виновато добавила. Простите, Денис, вы тут ни при чём, просто я терпеть не могу это обращение. Зовите меня просто Джо. Хорошо, Джо, послушно ответил он и снова спросил. Так вы меня не узнаёте? Я был в доме у Антона у двери, помните? А потом в академии провожал вас до такси. Возможно, я равнодушно пожала плечами. И что с того? Он покраснел. Я сам вызвался отвезти повестку мисс Фёкли, кусая губы произнёс он. Я кинул юноше неудоуменным взглядом сверху вниз, и тут до меня дошло. Я нервно рассмеялась, уши парня стали совсем пунцовыми. «Вы же совсем юный!» Растерянно ахнула я. «Мне уже двадцать один!» Парень гордо поднял подбородок. «Ать за ногу!» Умилилась я. «Совсем большой мальчик!» «Я только что переспала с убийцей, осталось совратить ребенка, и я смогу работать с экс-магиней. Прекрасный послужной список, Джо!» Плечи Дениса опустились, голова поникла, взор потух. «Я понимаю, что в ваших глазах кажусь мальчиком», — с трудом проговорил он. «Но вы мне очень нравитесь, всегда нравились. Я следила за вашими победами, горевала о вашей травме, и когда я увидела вас там, в доме Антона, меня словно молнией поразило». Я вздохнула с некоторым облегчением. «Мальчишка — обыкновенный фанат, а то я уже решила, что парень влюбился». Я дружески похлопала Дениса по плечу. «Ну, полно, не обижайтесь», — примирительно проговорила я. «С фанатами нельзя обращаться иначе, чем дружески. В ином случае они легко превращаются в преследователей. Даже такие вот милые мальчики. Мне очень приятно, что вы следили за моей карьерой и что переживали после ее окончания. Вы хороший человек». Денис взглянул на меня, в синих глазах засияла надежда. «А можно автограф?» — понимающий улыбнулась я. Разумеется. Я гляделась, пытаясь сообразить, на чём можно оставить свою розпись, но парень поматал головой и упрямо продолжил. А можно пригласить вас на свидание. Улыбка моя превратилась в оскал, но я изо всех сил пыталась сохранить дружелюбие и, конечно же, кивнула. Иначе нельзя. Разумеется, друг мой, сквозь зубы проговорила я и положила руку на плечо Дениса. Но только немного позже, хорошо, Сейчас столько работы и у вас, и у нас, убийства и все такое. Давайте, как только закончим дело, так сразу где-нибудь это и отметим. Открытое лицо юноши словно засветилось изнутри. Я медленно, стараясь не давить, вывела его к выходу. И вот цель была близка. Но тут раздался настойчивый звонок. Потом в дверь заколотили так, словно к нам ломилась дюжина пьяных водмагов. Я угрюмо распахнула дверь, не ожидая ничего хорошего. Ничего хорошего и не было. На крыльце, привалившись к деревянной опоре, пьяно покачивалась лада. Думою даже дюжно ожидаемых мной водмагов не смогла бы уничтожить столько спиртного, сколько приняла метловая гончица. Глаза её были подёрнуты пеленой, размалёванный рот криво ухмылялся, лицо тоже в полосах помады, тонкие пальцы в грязи под ногами валялась две метлы. Я вздрогнула и невольно отступила вглубь дома. Да ладно тебе, воскликнула она и предприняла попытку вытащить меня из дома, но тот же снова привалился к спасительному столбу. А ну выходи. Лицо моё заледенело, руки задрожали. Денис же восторженно проговорил: "Это же настоящие гоночные мётлы". Парень благоговейно опустился на одно колено, пальцы его трепетно скользнули по древку. Лада не обратила на полицейского внимания, Она рывком оттолкнулась от опоры и покачиваясь направилась в дом. Иди ко мне, подруга дней моих суровых, я нахихикнула она, пытаясь схватить мои руки. Пора уже дать твоей силе свободу. "Лада", отбивалась я. "Что ты творишь? Каким мётло? Как ты полетишь в таком состоянии?" Гончица остановилась посредине холла и развела руками отвратительно скалилась. А как я в таком состоянии пойду? Сверху показалось любопытное лицо Ивана. Заумак мгновенно оценил обстановку и весело осклабился. Да в таком состоянии лучше прилечь. А у меня тут столько подушек, зазывно подмигнул он. Ага, злобно буркнула я. А ещё там полно и других котов. Не боишься конкуренции, Иван? Это ещё кто? сощурилась Лада. Симпатичный. Да это наш новый заумак, вздохнула я. Фёкла наделыт, что он положительно повлияет на котов, но вы, кажется, те отрицательно влияют на него самого. Лада расхохоталась, и закатив глаза, сильно покачнулась. Я бросилась на помощь подруге, но та резко ухватила меня за предплечье и с неожиданной силой потащила к выходу. Лада, пусти, упрямилась я, а сердце замирало одновременно от ужаса и предвкушения. Денис осторожно приподнял метлу, веточки шаркнули по полу, древко зазвенело от нетерпения. Мётла чует силу, которой я давно не давала выхода. "Лада, стой!" кричала я, пытаясь вырваться из её цепких пальчиков. "Нельзя, это же опасно!" "Ко мне!" взвизгнула несчастная подруга. Метла вырвалась из рук Дениса и влетела в дом. Лада удовлетворённо покрутила древко в руках. "Ах, как звенит!" Это у поительная песня, ты не находишь? Метла хочет тебя. Я в панике закричала: "Мисс Фёкла, помогите!" Из кухни высунулась бледное лицо Андрея. Он с ужасом покосился на Ладу и громким шёпотом изрёк: "Мисс обедает. Война войной, а обед по расписанию". Захохотала Лада и сонула метлу мне в руки. "Не будем мешать кушать мисс медвежий". Мои ладони словно жгло огнём, волосы встали дыбом, многие оторвались от пола. Вокруг нарастало напряжение, в уши врезался жуткий виск. Я знала, что никто не видит, эта сила рвётся на волю, но нельзя, нельзя позволить ей вырваться. Она как долгое время зажатая пружина может натворить великих бед, и Лада это знает. Адь за ногу. Я закричала не своим голосом, пытаясь выбросить метлу из рук Но непослушные пальцы все сильнее сжимались вокруг древка. Виск нарастал. Он рвал пространство, ветер бросился мне в лицо. Весь мир завертелся. Я услышала восторженный вопль лады. «Она летит! Повеселимся!» Мое тело сотрясло дрожь. Мир закрутился, и с глаз брызнули слезы. Я отчетливо понимала, что это конец. Я сейчас умру. Я не смогу обуздать эту силу, эту распрямившуюся пружину. Я разобьюсь в лепёшку. А, -а, -а, -а, -а, а! Мой собственный крик едва прорывался сквозь свист силы. Цветные пятна слились в единый поток. Я не понимала, где небо, где земля. Жизнь оставалась несколько секунд до первого столкновения. Стой, идиот. Что, этот дурак полицейский схватил метлу? Крик лады отрезвил меня, и я приказала себе подобрать сопли. «Идиот, зачем он схватил метлу? Они же сейчас полны напряжения от моей неизрасходованной силы. Я, может, и выживу, как в тот раз. Но юноше точно грозит гибель». Я с трудом оторвала от древка руку, ладонью вытерла лицо от слез. Неимоверным усилием заставила метлу застыть на мгновение. Этого было достаточно, чтобы понять ситуацию. Моя метла опрометью носилась вокруг дома Фекла. Высоко над задним двором зависла вторая. Она дёргалась в разные стороны, крыкалась и вибрировала, пытаясь сбросить безрассудного юношу. Тот молча цеплялся за палку и с ужасом смотрел вниз. Ноги Дениса болтались в воздухе, словно тот пытался подтянуться и оседлать метлу. Глупый, для костромага это невозможно в принципе. Денис находился на волосок от гибели. Я направилась к парню с трудом, преодолевая жуткое сопротивление. Метла поднимала полицейского всё выше и выше. Я силилась увеличить скорость и уже различала его круглые тоже со слеза. Протянула руку, но метла в руках Дениса завибрировала сильнее, айд за ногу. Моя сила звала её. Древко дёрнулось и послушно влетело в мою ладонь, а парень сорвался и беспомощно ухнул вниз. Сердце моё подпрыгнуло к горлу. Я бросилась за ним. Водоворот земли стремительно приближался. Грозя проглотить наших хрупкие тела, в последний момент я схватила руку полицейского, вывернула древко вверх. Переносицу сдавило, желудок скрутило, в ушах зазвенело от напряжения. Раздался треск, метла, не выдержав потока силы, разлетелась на щепки. Я моментально перескочила на вторую, и вовремя зелёный квадрат ложайки был уже перед самым носом. Парень кубрем покатился по мокрой траве, а я судорожно спрыгнула на землю. Митлаша свалилась к ногам смертельно бледной лады. Вот это вираж, пробормотала она практически синими губами. От пережитого ужаса гончица даже протрезвела. Она сожмурилась, по щекам её покатились слёзы. Лада бросилась ко мне на грудь и запричитала: "Милая Джо, прости, прости меня, дурочку. Сама не знаю, что на меня нашло. Так хотелось погонять с тобой, как в старые времена". Я осторожно отстранила её. Руки мои тряслись, дыхание перехватило. Не в силах что-то произнести, я просто покачала головой. Отличное представление, джо, раздался голосок фёклы. Браво. Я покосилась на крыльцо, на котором стояла старушка. Адь за ногу. Она спокойно прихлёбывала супчик, держа тарелку на своей ладони. Рядом, вцепившись белыми пальцами в крыльцо, прямо в кухонном фартуке стоял бледнющий Андрей. За ним в дверях маячила любопытная физиономия Ивана. Балкончик на втором этаже был густо облеплен кошками. Они вытягивали шеи, топорщили ушки, на меня смотрело множество разноцветных бусинок их глаз. Но лошадь, как соседних домов собирались люди. Во мне поднималась волна злости, адреналин ещё бурлил в крови. Кулаки сжались, я огрызну моно направилась к лежащему на земле полицейскому. Но стоило мне увидеть тёмные круги под его глазами, И подрагивающие губы, как вся злость мгновенно растворилась. Зачем вы схватили метлу, вскричала я. Вас в детстве разве не обучали не прикасаться к опасным вещам? Руки Дениса заскользили по мокрой траве, он попытался подняться. Я склонилась над юношей, помогая ему сесть. Он с трудом сглотнул и дрожащим голосом произнёс: "Простите, Джо, я просто хотел спасти вас". и я замерла от растерянности, не веря своим ушам. «Спасти меня!» – захохотала я. Не в силах устоять на ногах, я присела на корточки и уперлась ладонью в землю. По щекам потекли слезы от смеха и облегчения, я вытерла их, размазывая по лицу грязь. «Вы же костромаг!» – хрюкнув от смеха, простонала я. «Каким образом вы хотели спасти метловую гонщицу? Показательным самосожжением в воздухе?» Вы же не владеете магией полёта. Вы знаете, робко улыбаясь, проговорил Денис. В тот момент я совершенно забыл об этом, и к тому же я не безнадёжен. Вы заметили, что я два раза почти сел на неё. Я снова неудержимо расхохоталась. К нам не спеша подошла Лада, походка её была твёрдой. Что за веселье и без меня, виновато улыбнулась она. Я махнула рукой на полицейского, щёки Дениса мгновенно порозовели. Жуткие подглазины почти ушли. Он снова стал похож на живого человека. Ты представляешь? веселилась я, прижимая вторую руку к ноющему от смеха животу. Костромак решил, что сможет оседлать метлу. Адь за ногу, если он это сделает, я выйду за него замуж. Обещаете? деловито уточнил Денис. Я возьму пару уроков. Тут мы с Ладой прыснули от смеха уже вдвоём. Идите уже. Едва дыша, простанала я: "Жених". Джо, помятое личко Лады расплылось в ехидной усмешке. "Разве наш герой не заслужил награду?" Денис замер, глаза его сверкнули. "Конечно", хмыкнула я, не в силах больше смеяться. "Пусть возьмёт на память метлу". Джо, Лада осуждающе подцокала язычком. Я оглянулась. Крыльцо опустело, а на балконе одиноко развалился грыз Беглый взгляд доказал, что соседи, поняв, что представление закончено, тоже разбрелись. Вздохнула. «Ладно, ладно, держите, герой!» И, склонившись к парню, чмокнула его в нос. Лицо Дениса потемнело от разочарования, а я улыбнулась и подмигнула. «Зря вы от метлы отказались. Знаете, сколько стоит такая? Годовое жалование средней руки полицейского!» Денис поднялся, руки его дернули полы формы, оправляя одежду, Пухлые губы обиженно поджались. "Прошу прощения, мисс", официально склонился он. "Я должен идти, служба". И резко развернувшись, пошагал от дома. Лада проводила парня задумчивым взглядом. "Зря ты с ним так", проговорила она. Я отмахнулась. "Подруга, разуй глаза, он же ещё ребёнок, наивный". Я горько усмехнулась. "Вот спасать меня полез, совершенно без башни". Лада посмотрела на меня, глаза её странно сверкнули, губы скривились. "Что?" жёстко проговорила она. "Я не замуж тебе выдаю. Про три зенки, он же полицейский." "Ну да," не понимающе кивнула я. "Представляешь, костромак в полиции." "К дьяволу костромаков?" зло прошептала Лада. "Он полицейский, и ты сможешь узнавать от него, как идёт расследование." Я как представляю, что полиции уже что-то известно об Антоне, но они молчат. Так хочется разнести всю их контору. Я вздрогнула и посмотрела на удаляющуюся фигурку Дениса. А ведь правда, Клим не даёт нам никакой информации. У полиции навхенькие технологии и куча народу. Зачем идти параллельно, когда можно опережать? Хвала ветру, простонала Лада, закатив глаза. Ты всё-таки не безнадёжна. Я вскочила на ноги и бросилась за полицейским. "Эй, парень", закричала я. "Денис, стойте!" Он остановился и терпеливо ждал, когда я подбегу. Я перешла на шаг, восстанавливая дыхание. "Оть за ногу. Он же совсем мальчик". У меня неприятно заныла челюсть, когда я выдавила лживую улыбку. "Я передумала", кисло проговорила я. "Ненавидите себя в эту минуту. Свидания так свидания". Колючесть в его взгляде мгновенно растворилась, лицо расплылось в счастливой улыбке, и от этого мне стало ещё противнее. Денис шагнул навстречу, его горячие руки сжали мои пальцы. Он неожиданно склонился в поклоне и поцеловал тыльную часть моей ладони. Я зажмурилась от стыда. Это ужасно, че слово. Может, сегодня часиков в 7? предложила я, скрипя зубами от натужной улыбки. Только где? Денис выпрямился и подмигнул. Вам нравится трактир "Брытки Магакот"? Я невольно расхохоталась, теперь совершенно искренне. Во всяком случае, название чудесное, ответила я, утирая выступившую слезу. Я за вами заеду, выдохнул он, голос парня дрожал, глаза на испачканном лице сияли. В 7. На душе у меня снова заскребли кошки, но я заставила себя улыбнуться. Денис побежал к дороге, порой подпрыгивая, словно ребёнок, получивший долгожданную игрушку. На плече мне легла ладошка Лады. Я обернулась и проворчала: "Ну, ей-тварь, на что ты меня подбила? Посмотри на него, ещё верит в сказки, ещё верит в любовь", в тон мне проговорила Лада. Я с удивлением воззрилась на неё. "Ой ли", ахнул я. "Ты же у нас вроде как влюблена в успешного агромага". И у вас даже взаимно. Влада тяжело вздохнула и опустилась на землю, тонкие пальцы её коснулись сочной травы, кожа заблестела от влаги. "Да-да", отстранённо ответила она. "Вроде как". Я присела на корточки, не желая пачкать единственные чистые брюки. Влада вымученно улыбнулась, глаза её стали печальны. "Надейсь, что так же. Надеюсь, что он действительно любит". Просто он единственный из всех, кто со мной спорит. Остальные же только вздыхать способны, да преданно в глазки заглядывать. Я невольно усмехнулась. Вот-вот, подруга, поклонники именно так себя и ведут. Я многозначительно кивнула в сторону, в которую удалился Денис. Мы же с тобой давно знаем, что это не любовь. Парень ещё молод, упрямо возразила Лада. Может, мы ошибаемся на его счёт, и он действительно в тебя влюблён? Мимо с оглушительным щебетом пролетела стайка птиц. Из кустов недовольно вышел пятнистый кот. Он бросил на меня взгляд полный разочарования из-за неудачной охоты и потрусил по дорожке. Гравий слегка шуршал под его лапками. «Мы», — скривилась я, — «вот ты и проговорилась. Ты тоже не веришь и правильно делаешь. Кто полюбит переломанную жизнью старую деву? А у тебя хоть красота есть, а у меня же была лишь скорость. А теперь нет ничего». Лада рьяно замотала головой. "Опять ты за своё", раздражённо пробурчала она. "Надоело чё слово". Я расхохоталась, услышав своё любимое словечко в исполнении прекрасной блондинки. Лада шутливо потянула меня за нос, многозначительно скосив глаза на мой пятый размер. "У тебя есть весомое достоинство", громко заявила она. "Поверь, это дороже красивых глазок. Я всегда завидовала тебе". Даже на операцию пошла. Благо Антон меня поддержал и даже спонсировал. Я недовольно высвободила свой нос и неудёменно нахмурилась. В смысле, что за операция? Влада приложила свои ладошки к груди, губки её обиженно надулись. Ты чего, подруга, совсем ослепла? возмущённо спросила она. Ты глянь, какие буфером мне Пётр сделал. Не могу поверить, что ты даже не заметила. Я нервно рассмеялась. И прижала руку к торту. Неужели эта дурочка пошла к Макдоку, чтобы увеличить грудь? Влада засопела, щёки её налились румянцем. "Что ты рожишь?" недовольно буркнула она. "Конечно, с твоим не сравнить. Я бы хотела больше, но Пётр сказал, что это черевато. Он и так сделал мне размер максимальный для моего роста и веса, а не классный Джо. Вот, потрогай". И прежде чем я успела выпрятаиться, Лада схватила мою руку и прижала к своей груди. Я вздрогнула и серьёзно посмотрела на подругу. У меня возникла хорошая идея. Лада иначе, поняв мой взгляд, просияла. Ага, вот именно, от настоящих не отличить. И я нетерпеливо склонилась к ней. Лада, ты когда операцию делала, давно? Пушистые ресницы её запархали словно крылья бабочки. Да месяц примерно, растерянно проговорила она. А что? А Пётр тебя не предупреждал об возможных осложнениях? Хищно улыбнулась я. Тебе можно летать или напиваться? Кровь отхлынула от её щёк, губы зашевелились, словно она что-то припоминала. Наверное, нет, медленно ответила Лада. Я и не слушала особо, да всё со мной в порядке. Чего ты тут придумываешь? Я заговорщически подмигнула ей. Есть у меня одна мысль, слишком Буду шевлём, напроговорила я. Поможешь нам в расследовании? Позвони Петру и расскажи, как напилась и свалилась с миклы. Пусть срочно приедет сюда. А уж тот мы с фёклой его Тёпленького и возьмём. Лада ахнула, глаза её расширились. Так это он злодей? потрясённо прошептала она. А как замаскировался? Выглядит таким лапочкой, прямо ванильный пирог. А как он всё свалил на коллегу, гениально. И тут лицо её дёрнулось, глаза её сузились, а тонкие ноздри раздулись. Да я ему за тошу яйца отрежу. Я рассмеялась и схватила её за напряжённые жёсткие, словно проволока, руки. "Тогда стань в очередь", хихикая над её кровожадностью, сказала я. "За Даниилом он оторвёт Макдоку голову, а ты уж там отрезай, что хочешь". И рассказала ей про новости хубицы, умолчав, впрочем, как он стал известен мне. А почему вы решили, что речь о Макдоке? с подозрением спросила Лада, не желая расставаться с образом лапочки-убийцы. У многих есть жёны. я пожала плечами. Мне кажется, это очевидно. Данил стал коллегой из-за прихоти его жены. Красотка довела парня до инвалидного кресла, а сама выскочила за другого. Как говорят в полиции, мотивное лицо. Тогда было бы логично, если бы он сразу отрезал Марии голову. Без всего этого затяжного спектакля. В то тон мне промолвила Лада. Я зажала кулаки, стараясь унять дрожь и проговорила. А если предположить, что он еще ее любит? Лада поджала губы, и плечи ее на миг приподнялись. Тогда он полный придурок. Ждать десять лет, потом вдруг начать убивать всех без разбора. И только после этого пришить муженька бывшей подружке, надеясь, что она теперь будет жить с ним. Тебе не кажется это нелогичным? Кажется, тяжело вздохнула я. Да и на придурка Денил не похож, к сожалению. Но факты упрямая вещь. Когда фактов мало, теории бесполезны ещё, а когда собирается достаточное количество фактов, они бесполезны уже, продекламировал мужской голос любимую фразу Фёкла. Мы с Ладой испуганно дёрнулись и обернулись на Андрея. Гоп его касалась извиняющаяся улыбка, в руках был поднос, на котором дымились две чашечки. Запах мяты, смешиваясь с ароматом крепкого кофе, дразнил обоняние. "Да ты просто ангел", благодарно улыбнулась я, принимая кофе. Лада сдержанно кивнула. Она осторожно подняла пузатую чашку карту и легонько подула на горячий чай. Хлебнула, прикрыла глаза, словно прислушиваясь к ощущениям. "Если мисс закончили тренировку?" словно не взначай заметил Андрей, помахивая опустевшим подносом. "Попрошу убрать метлу". Кошки проявляют острый интерес к прутьям. Мисс Евгения обмолвилась, что ваш транспорт стоит недёшево. Будет жаль, если он облысеет. "Да уж", буркнула Лада. Она поднялась и раздражённо сунула чашку Андрею в руки. Выудила свой сотовый и зло потыкав в кнопки, неожиданно закричала в трубку: "Пётр, спасите! Я упала с метлы. Кажется, я повредила ваш шедевр. Как, как? Да напилась. Правда, я не помню". Она не прерывая разговора, широко пошагала к дому Фёкла. Андрей о торопело посмотрел на меня. Что это было? Одна моя идея, довольно хмыкнул я, представляя, как на высине Петра заблестели бисеринки холодного пота. В исполнении Лады из неё вышло бы отлично, актриса, тебе не кажется? Идём, сейчас к нам на всех парах прискачет доктор. Небо быстро светлело, точки клубились уже где-то за Максимом. Солнце в лёгких пёрышках облаков постепенно набирало силу. Влажный горячий воздух поднимался с земли. Я медленно приближалась к дому, следуя за озадаченным Андреем. На красных досках крыльца разноцветными пятнами виднелись кошки. Казалось, вниз соизволило спуститься вся наша чёртова дюжина. Выждёленная метла уже стояла в углу, прутьями вверх. Вокруг валялось несколько выдернутых веточек. Я вздохнула с облегчением. Ущерб невелик, особенно по сравнению со второй, которая развалилась на мелкие щепки от воздействия моей силы. В холле звенел смех Лады. Сама она возлежала на диване и качала ножкой, модная кроссовка серела засохшей грязью. В кресле высидела мисс Фёкла, на голове её красовался цветастый платочек, а на лице сияла широкая улыбка. Я сощурилась с подозрением. Что же такого смешного рассказывала старушке моя подруга? Андрей скрылся на кухне. Лада повернула голову в мою сторону и помахала Сотовым. Сейчас приедет ваша жертва. Я назвала адрес, но не сказала, что это дом ведьмы. Я перевела взгляд на старушку. Улыбка на лице мисс застыла словно маска. Из ситуации возможно два выхода: либо старушка надуется, либо разразится нудной лекцией о бесполезности бумажного подтверждения статуса мага. и упадки образования. И будет совершенно бесполезно убеждать Мисс, что слово ведьма в устах Лады не унижение, а наивысший комплимент от гончицы. Так что пора спасать подругу. "Лада", невинно позвала я. "Ты почему лежишь? С тобой всё в порядке?" Та резво вскочила и потопала в мою сторону. "Нормально", ухмыльнулась она. "Я же изображала самого больного человека в Максвере. Разве не в этом суть ловушки? Хотя нет, не в порядке. Я бы не отказалась чего-нибудь пожевать. Со стороны кухни раздался грохот, зазвенел металл, в дверях показалось белое лицо Андрея. Я сочувственно улыбнулась. Для нашего штатного ангела Лада была чем-то вроде стихийного бедствия, и весть о том, что гончица посетит его территорию, жутко напугала Андрея. А то я после твоего звонка так занервничала. что накатило на пустой желудок, виновато добавила Лада. Вот и свалилось на твою голову. Скорее я на твою, хмыкнула я, вспоминая, как едва не приземлилась на подругу. Лада благодарно улыбнулась мне. Так что, примите на хлебницу. Петру же ещё добраться надо, кивнула я подруге. Думаю, у нас есть некоторое время. Раздался требовательный звонок в дверь. Я вздохнула. А может и нет. Я вопросительно посмотрела на Фёклу. Та выпрямилась в кресле и кивнула мне. Я улыбнулась, довольная своей идеей, и направилась к двери. На пороге, вместо низенького толстяка, стояла роскошная женщина. Тщательно уложенная причёска украшена фиолетовым цветком, с которого на лицо опускалась воздушная вуалетка. Она прятала глаза незнакомки, но не скрывала её нервно подрагивающие маленькие губы. Руки в кружевных перчатках мяли сумочку с такой силой, что, казалось, фиолетовая кожа модного аксессуара сейчас порвется. «Добрый день, мисс э, Сис?» от неожиданности пролепетала я. «Вы к кому?» Женщина пару секунд смотрела на меня, то есть, я думаю, что смотрела, поскольку ее лицо было обращено в мою сторону. Потом она резко, словно птица, отвернулась и вздрогнула. Я, непонимающе, оглянулась на Ладу. к которой теперь было приковано внимание гости. Вдруг женщина подорвалась с места, по полу застучали каблучки. Она подбежала к кладе и, отбросив сумочку, изо всех сил ударила мою подругу по щеке. «Дрянь!»